Валерий Золотухин. «Знаю только я». Москва, Вагриус, 2007 год. Серия «Мой двадцатый век». Книга народного артиста России Валерия Золотухина построена на основе его дневников, которые актер ведет на протяжении всей своей жизни. По сути, это театральный роман, охватывающий три с половиной десятилетия. Среди персонажей Владимир Высоцкий, Юрий Любимов, Анатолий Эфрос, Леонид Филатов, Николай Губенко, Алла Демидова, Борис Можаев, Юрий Трифонов, Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Белла Ахмадулина. Те, без кого немыслимо представить русскую культуру XX века. Чтобы суметь отличить истину от неправды, нужно познать себя. Я себя не познал. И если порой мне кажется, что я обнаружил истину, Я тотчас в ней сомневаюсь и разрушаю собственное построение. Единственная реальность — это изменчивость наших познаний. Монолог Маркиза де Сада из пьесы Петера Вайса «Марат» и «Маркиз де Сад». Перевод Льва Гинзбурга. Тетрадь нулевая. Олеша пишет, что всегда что-нибудь хотел сделать. Что-то должно было свершиться, что-то он сделает, и будет все в порядке. Мне тоже кажется, будто вот я что-то сделаю, напишу, сыграю, научусь, и наступит равновесие, гармония, то есть душевная. А как же быть с поговоркой «Лентяй всегда что-нибудь хочет сделать?» она должна обязательно быть, высекаться, давать иногда хотя бы знать о себе — Иначе пошлость, потуги, даже жалко становится. И думаешь, какие же мы, артисты, обиженные. Даже спрятаться не за что. Жена говорит, ты б интересные наблюдения, наблюдение. Случаи смешные записывал бы, вместо всякой ерунды. Вот ведь чудо какое. Я ведь для этого и завел эту тетрадь. Надеюсь, что каждый день наблюжу, наблюдю, как сказать правильно, и запишу. Он не выходит. Лезут строчки из головы, может быть, даже... И шариковой ручки они из жизни, не с улицы. Собственно, для интересных вот этих штук я и свечку приобрел, и зажигаю ее, хоть электричество завались, но я его выключаю. Со свечкой. Именно со свечкой. Она горит, и я переношусь в другой мир, может быть, век. Даже машины и троллейбусы за окном, которые обычно не дают спать... До того противные и громкие они издают звуки, прекращают свои действия и замолкают, либо действуют шепотом, тем самым подчеркивая свою солидарность с тем миром, который я изобрел при помощи свечки и фантазий. В этом мире зима, большие сугробы, луна, кони с колокольчиком, цыгане, соболь, вернее, страсть соболиной шкуре, а потом зеленый лук, по которому ходят кони и женщины, церкви, лапти. Гармошка и грустная песня о несчастной любви. Вообще, моя Рус старая, первозданная, звонкая и любимая. А вот пришла жена, включила телевизор, из него полыхнул двадцатый век, громкий, резкий, безумный, хаотичный, и разрушил мою иллюзию. Моя жена похожа на горящую свечку, когда она в хорошем настроении, жена, разумеется, и из нее что-то выплескивается — Они обе длинные, но стройные, и голова горящая от пергидроли. Одной повторяет спокойное пламя другой. Хорошая книга. Жалко, что вот вот ты ее дочитаешь, и ты будешь уже не в ней. Ты должен ее покинуть ради другой, может быть лучше, интереснее, может быть наоборот, но уже другой. Такое ощущение, будто ты предаешь, уходишь, покидаешь, изменяешь. Но расставание неминуемо, потому что свидание не может длиться вечно. И вы должны попрощаться, хоть и ни в чем не виноваты друг перед другом. Хорошая книга. Это друг, честное слово, друг. Когда он есть, можно без особых потерь пережить и ссору с женой, и нищету, и хандру. А уж всяческие очереди в магазине, у кассы, в бане, тебе не страшны, потому что их не существует, их растворяет. Первая строчка. А что такое метро? Наземный транспорт, командировки, антракты, паузы, перерывы, перекура, отпуска, ожидания в приемных и прочее, прочее, что укорачивает жизнь, если под мышкой у тебя хорошая книга. Твой друг. Вот я кто. Я графоман. Этот термин вычитал у Алеши. Очевидно, это человек, которому нравится писать, просто так, не задумываясь, что и зачем, играть в это, Екатерина II, — говорит он, — была графоман и графоманка, то есть с самого утра садилась к письменному столу. Я, к тому же, еще и зажигаю свечку. Театр. Да-да, я устраиваю по этому поводу спектакль. Я артист, играю какого-то писателя, может быть, даже признанного, но, безусловно, гениального. Для этого мне нужна свечка, особая бумага и даже ручка. Вот эта шариковая ручка мне импонирует. Когда за кулисы после спектакля приходили японцы, я все время, как бы невзначай, пытался нарваться на такую ручку, и не безуспешно. Правда, это не то, на что нарвался Высоцкий и даже Хмельницкий, но все же у них отличные ручки. Мне кажется, такими ручками можно написать еще раз «маленького принца». Не читаю то, что пишу. Завтра я не буду помнить ничего из написанного сегодня, и это меня забавляет. Вдруг, когда вся тетрадь будет исписана, и я все-таки начну ее читать, вдруг наткнусь на строчки, которые мне понравятся. Часть первая. Живой. 1966. 29 января. Последний аншлаг Мордвинова. Умер артист. Великий артист и замечательный человек. Глыба. Русский витязь сцены, гладиатор, его голос, его интонации, пленительные и берущие сердце в плен, не выдержало сердце. Инфаркт, разрыв. И все. Его нет. Но он жив, как легенда. Легенда? Его имя — синоним доброты, великодушия, скромности, необычайной цельности и достоинства. Он не любил быстрого успеха и относился всегда к нему с недоверием. Превыше всего... И заглавное, он почитал в актерском ремесле труд, труд, каждодневный до конца, при наличии, разумеется, данных, я помню, как он сказал мне на спектакле «Ленинградский проспект», «Зайдите ко мне в перерыве». Потолковать надо. После окончания ГИТИСа Золотухин сначала работал в театре имени Моссовета, где, в частности, в спектакле «Ленинградский проспект» играл вместе с Николаем Дмитриевичем Мордвиновым. Здесь и дали примечание составителя. Как истинный талант он излучал силу, свет изражал артистов неуемной жаждой сценического существования. Его присутствие подтягивало всех, все старались, рядом с ним невозможно было работать в пол ноги, не искренне, не затрагиваясь. Он лежит в гробу на сцене, который отдал жизнь. Вокруг черный бархат, тихо. Неизвестно откуда течет музыка. Театр набит до отказа. Артиста провожают в последний путь. Огромная толпа у театра. Люди ждут на морозе отдать последний поклон любимого артисту, народному. В пакете монолог с Зыковым. Я старался быть похожим на Мордвинова. И я часто ловлю себя на том, что подражаю ему. Так велико было его влияние на окружающих. «Земля тебе пухом!» Великий артист. Вечная память. Аминь. 18 марта. Поселились на Автозаводской, но живем вообще у матери. Первой женой Золотухина была его сокурсница, а затем актриса театра на Таганке Нина Шацкая. Мне это не нравится, хочу жить самостоятельно, хотя здесь на всем готовом выбился из какой-то налаживаемой уже системы, целый месяц не писал, каждый день помышляя, но сейчас снова начну заполнять эту тетрадку с остервенением. Подписал договор с Минском на семь месяцев, а мать пишет слезами, скучает и самому невозможно. И не знаю, что придумать, а деньги нужны. Кооператив. Зову отца в Москву, но что-то не внемлют голосу зовущего. То ли денег нет, то ли Альгушу и хозяйство не знают, на кого пристроить, да и роль задумывается симпатично. Костя, Наш Мышкин, русский тип, скрипка, заря, тростник. Еще не знаю, какой он, но люблю нежно, так люблю, что даже боюсь играть. Венька ругает Анастасию Цветаеву, говорит, маразм дикий, а мне нравится, по-моему, очень здорово написано и пахнет Русью, но не тележной, а Русю лучших ее представителей из интеллигентов. Венька, Вениамин Смехов, актер театра на Таганке напоминает Бунина. А «Моя матушка» пишет, как граф Толстой, предложениями большими, развернутыми, иногда на полстраницы, но читается легко и звучит музыка, и похоже на красивую русскую сказку. Вознесенскому нравится мой свитер, черно-синий, работа известной русской киноактрисы Шацкой. Просит продать свитера его страсть. Если получит ленинскую премию, подарю.